Гибнущий лес Изучая историю леса, ученые установили, что уже в глубокой древности человечеству было много известно о нем, о деревьях, способах их посадки, использовании древесины. Исторические хроники приводят примеры, показывающие, как и в те далекие времена, действия людей оказывали влияние на нарушение равновесия в природе. Плиний старший которого часто называли самым ученым мужем Рима, писал в своей естественной истории. Изменения происходят с такими явлениями природы, которые уже давно считались изученными и неизменными. Например, в Фессалии, в районе Ларисы, после того, как осушили озеро, климат изменился, стал холодным, оливковые деревья, которые там прежде произрастали, исчезли. Начали вымерзать виноградники, чего раньше никогда не случалось. Изменился климат и в районе Филиппои, ибо после того, как леса выкорчивали и стали обрабатывать землю, почва высохла. Аналогичный пример – полное видоизменение ливанского кедра. Некогда это дерево было настолько широко распространено в Ливане, что являлось символом страны. Кедр покрывал склоны гор, и защищал их от воздействия воды и ветра. У многих народов Древнего мира ливанский кедр был одним из самых желанных предметов ввоза. Месопотамские владыки еще в третьем тысячелетии до н.э. похвалялись тем, что по их приказу из далеких краев доставляли стволы ливанского кедра, связанными поперек или вдоль, подобно гигантской змее. В большом количестве ввозили ливанский кедр египтяне, которые изготовляли из него драгоценное кедровое масло, употреблявшееся при бальзамировании. Библейские источники приписывают царю Соломону необыкновенную мудрость. Совсем другого мнения о нем современные экологи, изучившие последствия его деяний. С согласия финикийского царя Соломон посылает 80 тысяч дровосеков в Ливан, чтобы заготовить лес для строительства большого храмового комплекса. Храм и дворец были построены, но лесоповал опустошил обширную зону, и уже следующее поколение местных жителей стало испытывать недостаток воды. Пересохли ручьи, началась эрозия почвы, пустыня стала надвигаться на поля и виноградники. Это произошло несколько тысяч лет назад, а Ливан до сегодняшнего дня испытывает на себе эти губительные последствия. Использование кедра для постройки храмов и корабельных мачт указывает на то, что он имел прямой ствол и тонкие сучья. А во что превратился кедр теперь? Толстые, уже с самого низа сучковатые стволы, увенчаны развесистой кроной. семена ее не дают хороших деревьев даже при густых посадках это как раз следствие того что в течение многих тысячелетий выбирались и вырубались лучшие экземпляры а худшие оставлялись в результате в ливане от когда то обширных и густых лесов почти ничего не осталось не лучше обстоит дело с лесами и в некоторых европейских странах в германии Еще в 18 веке вырубки и охотничьи набеги почти на нет свели знаменитый саксонский лес. Тогда лесники предложили полностью вырубить красу и гордость Саксонии и посадить новый лес. Вместо смешанных пород стали сажать только ель, чтобы побыстрее и подешевле дело вышло. Первое поколение елок росло хорошо, но когда деревья начали постепенно сбрасывать хвою, Лесники стали собирать и использовать ее на всякие хозяйственные нужды. И второе поколение ели выросло значительно хуже. Деревья вымерзали даже при небольшом холоде и подвергались воздействию различных вредителей. Третье поколение оказалось и вовсе чахлым. Катастрофа наступила вследствие того, что не были учтены потребности деревьев в питательных веществах, которые дают перегнившие хвои и ветки, и теперь часто можно видеть вдоль дороги пожелтевшую стену леса. Весна, а вместо яркой зелени ветер колышет бурую рыжеватую хвою деревьев, словно аж ошпаренных кипятком. Картины гибнущего леса можно видеть везде, и даже в цивилизованных странах, как мы их называем, тянутся такие леса на десятки километров. В 1960-е годы нашего века эта проблема встала и перед Германией, тогда еще западной. Влаги было вполне достаточно для небольших лесных массивов в земле Рейн-Вестфалия, а они стояли с по-осеннему блеклой листвой. Может быть, пожары? Однако нигде не было видно опуглившихся стволов. Да где же он, этот таинственный враг леса, которым отравляются не только люди, но и деревья. А это самый обычный промышленный дым, который поднимается из труб домен, цементных и металлургических заводов. Дым поражает деревья даже на расстоянии 20-25 километров от промышленных центров. Кроме золы, копоти и частиц не полностью сгоревшего угля, промышленный дым содержит и другие химические отходы, сернистый газ, мельчайшие брызги серной кислоты и фторы. Разносимые ветром они попадают в ткань листьев или хвои, разъедают их и разрушают клетки, которыми дерево дышит. Если сосна еще порой может перенести дым, то молодые ели медленно задыхаются, и отравленный лес начинает засыхать. Ядовитые примеси могут отравлять деревья и через корни. Во время затяжных дождей, которые часто идут в горных районах Германии, водные потоки захватывают в воздухе частицы дыма, а потом стекают по стволам деревьев и отравляют почву. Иногда вокруг деревьев можно увидеть черные круги из копоти и золы, занесенных дождем. Наибольший вред растительности причиняют предприятия, построенные в узких долинах. Дым. постоянно тянется вдоль них и оседает на их лесистых склонах. Ученые давно заметили, что местности, занятые виноградниками вблизи лесов, защищены от града. Так, на Цюрихским озере, в общине Кисхнахт, после сруба лиственных деревьев, начал появляться град, чего раньше никогда не замечалось. В южной части Франции после уничтожения лесов начали вымерзать оливковые деревья. В США со времени заселения колонисты вырубили 80% лесов в стране. Энергичные американцы быстро распахали в центральных районах Северной Америки бесполезные, с их точки зрения, заросшие травой и редкими кустарниками земли. Свели на нет еще оставшиеся кое-где небольшие леса и стали получать поначалу богатые урожаи. Так продолжалось несколько лет. Но вот в 1895 году На Великих Равнинах началась страшная засуха, пересыхали водоемы и реки. Однако земледельцам как будто было невдомек, что реки и озера в большей степени погибли из-за их деятельности. И тогда они решили, что места эти непригодны, покинули их и пошли осваивать новые районы. Прошло некоторое время, американцы вроде бы забыли о происшедшей трагедии, вновь стали заселяться в Великие Равнины. Вновь стали распахиваться заброшенные было земли. Первое время все шло хорошо, люди опять стали собирать обильные урожаи. Но природа не мстительная, но она имеет свои законы, и те, кто нарушает их, нередко бывают жестоко наказаны. Американские фермеры содрали вновь образовавшийся покров, и земля оказалась совсем не И тогда в 1934 году На равнинах началась великая засуха, а вместе с ней пришли сильные ветры. Пыльные бури уничтожили весь урожай, погубили все сады, скот погибал от бескормицы и отсутствия воды. Люди, которые даже в домах не могли укрыться от пыли, она проникала во все щели, тяжело заболевали. А ветры продолжали свою разрушительную деятельность. Тучи пыли достигали берегов Атлантики и засыпали палубы кораблей. Взметаясь высоко вверх, они добирались до Нью-Йорка из скалистых гор. Через год плодородные земли превратились в пустыню. 300 миллионов тонн почвы было рассеяно по окрестным районам, сорвано и сброшено в океан. А ведь слой этот образовывался веками. Страдает от деятельности человека и фауна. Многие виды животных почти полностью исчезли. Потеря эта так велика, что ее не в силах восстановить даже значительные восстановительные работы по лесонасаждению. А между тем площадь занятая зеленым другом продолжает сокращаться. Не случайно в Библии содержатся предупреждение о неразумности разрушения природы, которое приведет к осушению земли и потере последнего листика. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь! беспечные.